Но риманов пока стремился выяснить то первичное и самое необходимое, почему можно хотя бы в какой-то мере судить о человеке. И как живет?» — добавил он. «Живет, дай бог, ответил Сергей. свой дом недалеко от города машина, много ценностей. Вопрос только откуда это все? Ведь работает сторожем магазина через двое суток на третий». А впрочем, он задумался, дело не в этом. Ну вот все сам, все сам. Сергей снова вернулся к занимавшей его мысли. Но Риманов думал о другом. Он по-своему уже видел будущий допрос Якубова и оценивал возможные его результаты. Пока ничего не даст, мрачно заключил он. Допрашивать его сейчас нельзя, надо поработать. Нет, покачал головой Сергей. Допрос надо провести сегодня же, немедленно, пока он не остыл, не разобрался до конца в случившемся. У нас есть о чем с ним поговорить, и кое-что допрос может дать. Надо только постараться. У Сергея уже сложилась схема такого допроса, и он как будто нащупал его главный нерв. Схема эта была рассчитана именно на то психологическое состояние, в котором должен находиться сейчас Екубов, должен, если верна догадка Сергея, которая пришла к нему только что во время разговора с Нуиманом. Он понимал, что нельзя терять времени, нельзя упустить тот единственный момент, когда этой догадкой, если она окажется верна, можно воспользоваться с наибольшим успехом. Когда Кубова ввели к нему в кабинет, Сергей сразу заметил, как изменился тот за двое суток. Худые, небритые щеки еще больше ввалились, вокруг усталых, покрасневших глаз легли темные круги, руки безвольно болтались вдоль туловища. Руки Вот что первый же момент привлекло внимание Сергея. Здравствуйте, Якубов, сказал он спокойно, даже как будто доброжелательно садитесь. Вы плохо спали? А у вас разве можно спать хорошо? раздраженно ответил Якубов. Вам? Сергей сделал ударение на этом слове. Хорошо спать действительно у нас трудно. Почему именно мне? По многим причинам, уклончиво ответил Сергей. И их вам назову. Ну, сразу, правда, Начнем мы с другого. Прежде всего, познакомьтесь с санкцией прокурора на ваш арест. Сергей подвинул ему через стол бумагу. Ах, есть уже и санкция, иронически произнёс Якубов. Тем не менее, он внимательно прочитал весь текст документа. Для сторожа ты однако слишком умен и развит, подумал Сергей. «И в одном, по крайней мере, я, кажется, не ошибся. Крупного преступника вы, оказывается, поймали, сказал Якубов, закончив чтение и откладывая бумагу. Несмотря на насмешливый тон, было видно, что санкция прокурора произвела на него впечатление. "Не очень крупного", покачал головой Сергей, "волну покрупнее, Ну вот что я вам должен сказать. Преступление, в котором вы замешаны, наш закон считает особо опасным". Сергей отметил про себя что лицо Якубова, оставался бесстрастным, вот только руки, руки задрожали, и он поспешно сцепил их на коленях. Я хочу, чтобы вы меня поняли и учли это, продолжал Сергей. А теперь пойдемте дальше. Дело ваше групповое? Мы докажем вашу связь с Рожковым, с Трофимовым, с неким Каримом и с другими. А участие в групповом деле всегда отягощает вином и кубов. Ну мало того, в групповом деле всегда имеется главарь. Сергей заметил, что Якубов насторожился, темные глаза его сузились. "Да, главарь», — повторил Сергей, который несет главную ответственность за преступление. "Этим мы наши работники считают вас, не скрою, как думал и я". "Вот как", насмешливо проговорил Якубов. "Думал", с ударением повторил Сергей. "Но сейчас я так не думаю. И вот почему? Судите сами. Но кто, например, по своей воле будет всё время лезть на рожон, все время рисковать собой?" А вы все время выполняли очень опасные, очень рискованные и, в общем, совсем несложные дела, которые будь вы глава, вы поручили бы другому. И одно из этих дел вполне естественно кончилось вашим провалом. Никаких таких дел я не выполнял, хмурился сказал Якубов. Но в голосе его не было убежденности, не было решительности, было лишь упрямство и ещё растерянность. Якубов видно не мог решить для себя, что же выгодней: отрицать, что является главарём, и тем ставить себя в положение, когда надо будет только главаря назвать.